«Истинно будет рожден тот, кто может покончить с владетелем. Камень, он брошенный в пруд, он отмечен судьбою и пламенем. Только сокрыта во тьме дорога избранника», — процитировал Ричард. Аббатиса изогнула бровь. «Для человека, насмехающегося над пророчествами, ты неплохо подкован. Знаешь, ключевые. Если я, конечно, не совсем выжила из ума, то, по моему мнению, отмечен ты». Ричард кивнул, ощутив вдруг шрам на груди. «Вы хотите сказать, что моя жизнь предопределена? Что я просто должен прожить ее так, как предсказано?» «Нет, Ричард, жизнь не предопределена. Пророчества говорят только, что у тебя есть определенные возможности. Ты обладаешь способностью влиять на события. Именно поэтому тебе так важно учиться. И самое главное...» Научиться принимать себя таким, какой ты есть. Если ты этому не научишься, то нанесешь непоправимый ущерб тому, что для тебя жизненно важно, что неотъемлемо от тебя свободе воли. Если будешь действовать, не ведая, что творишь, то повергнешь себя в хаос. Когда ты родился, я сохранила тебе жизнь, потому что у тебя есть потенциал творить добро. В тебе надежда жизни». Но пока ты полностью не примешь обе стороны своей магии, ты опасен для всего живого. Ричарду отчаянно хотелось сменить тему. Ему казалось, что на него рушится мир. Что такое камень слез? Аббатиста слегка дернула плечом. В мире мертвых он представляет собой силу. В нашем мире это объект, обладающий могуществом, которое представляет эту силу. Камень слез — это гиря, удерживающая владетеля в том беспредельном пределе, откуда его воздействие не страшно миру живых, ибо оно уравновешено. Значит, раз камень здесь, владетель свободен? Если бы это было так, мы все были бы уже мертвы, м? Она вопрошающе подняла бровь, но Ричард промолчал. Камень — лишь одна из печатей, запирающих владетелей. Есть и другие, которые по-прежнему целы. Пока что магия удерживает его внизу. Однако камень слез может нарушить равновесие, разорвать завесу и выпустить владителя на свободу, если в этом мире им неправильно воспользуется такой, как ты. Видишь ли, камень слез способен изгнать любую душу в бездонные глубины нижнего мира. Но если воспользоваться им из ненависти, ради личной выгоды, Он разрушит завесу. А восстановить завесу может лишь только тот, кто владеет даром обеих магий. Камень должен вернуться на свое место. А мы должны бороться, чтобы остальные печати сохранились целыми до того момента, когда такой, как ты, не восстановит, пока не поздно этот запор. Тем временем владитель набирает здесь силу. Его приспешники стремятся сорвать остальные печати, Существуют ведь и другие способы высвободить владетеля. Н, вы уверены насчет меня?» «Может...» «Ты доказал это сегодня вечером, пройдя сквозь щит. Наши щиты созданы магией превращения. Ты мог проникнуть сюда, только если твой хань прибег к магии ущерба. А может, просто мой хань, моя магия превращения сильнее?» Когда ты шел через долину заблудших, тебя должно было тянуть к башням. К обеим башням я права? Я мог на них наткнуться и случайно. Аннелина устало вздохнула. Башни созданы волшебниками, владевшими обеими сторонами магии. В белой башне белый песок, колдовской песок. Сомневаюсь, что ты его прихватил. Это ничего не доказывает. И что вообще такое колдовской песок? Колдовской или магический песок очень дорогой, практически бесценный, его собирают лишь те, кто случайно натыкается на башню. Колдовской песок – это кристаллизировавшиеся кости волшебников, погибших в этих башнях. В своем роде магия в чистом виде. Он придает силу сотворенным с его помощью заклинаниям – добрым и злым. Правильно сотворенное заклинание с помощью колдовского песка – Может вызвать владителя. Но ты вместо белого прихватил немного черного песка, верно? Ну да. Просто захотелось взять чуть-чуть, только и всего. А Батисса кивнула. Чуть-чуть. Ричард, с тех пор, как построены башни, ни один волшебник не смог набрать черного магического песка. Даже чуть-чуть. Его может взять только тот, кто владеет магией ущерба. береги этот черный песок пуще зеницы ока он гораздо ценнее чем ты можешь себе представить почему для чего он нужен черный песок противоположность белого они нейтрализуют друг друга черный песок даже одна песчинка нейтрализует заклинание призывающее владетеля чайная ложка этого песка оружие дороже королевств и все же настаивал ричард не может быть так последние волшебники рожденные с двойным даром окутали своей магией дворец пророков пророки тех времен знали что снова появится на свет волшебник обладающий обеими магиями боевой чародей поэтому они создали их агентский лес и ресвизов рожденного с магией ущерба должно тянуть в это место тянуть вести битву здесь Ошейник не позволяет магии превращения убить тебя. Хагенский лес обеспечивает выход другой стороне твоей магии. Это то, чего сестры света не могут тебе дать. Но я сражался мечом истины. Ричарду показалось, что его голос подобен глазу выпиющего в пустыне. Я им сражался. Меч истины также был создан волшебниками, владевшими обеими сторонами магии. Только с даром обеих магий, способен раскрыть все его волшебные свойства. Только ты способен призвать всю силу меча. А ты этого еще не сделал. Меч — подспорье для тебя, но ты бы и без него смог убить Марисвиза. Достаточно твоего дара. Если не веришь, пойди в Хагенский лес с одним ножом. Ты все равно убьешь Марисвиза. Этим мечом сражались и другие, и у них вообще не было дара, не говоря уж о магии ущерба. Они не использовали магии меча. Этот клинок был создан специально для тебя. Он подспорье, так же, как пророчество, как мрисвизы. Помощь, пришедшая из глубин тысячелетий. Не думаю, что я боевой чародей. Ты ешь мясо? А при чем тут мясо? Ты дитя равновесия, Ричард. Волшебники должны уравновешивать сами себя, уравновешивать то, что они делают, свою силу. Боевые чародеи редко едят мясо. Такое воздержание уравновешивает те убийства, которые они вынуждены иногда совершать. Извините, Энн, но я никак не могу поверить, что обладаю магией ущерба. Именно поэтому ты так и опасен. Всякий раз, когда ты сталкиваешься с магией, твой хань учится, как лучше тебя защитить, лучше тебе служить, но ты не отдаешь себе в этом отчета. Рада хань умножает твои познания, хоть ты этого и не чувствуешь. Ты совершаешь определенные поступки, даже не понимая их значения. Как, например, когда тебя потянуло взять черный магический песок или круглую косточку скрина у Эдди. Брови Ричарда сошлись на переносице. Вы и Эдди знаете? Да, она помогла нам с твоим отцом пройти через проход, чтобы забрать книгу сочтенных теней. «О какой круглой косточке вы говорите?» Ричард увидел промелькнувшую в глазах Абатисы тревогу.